Стромболи, остров вулканов. Как будто бы за какую то провинность, остров Стромболи был помещен природой по соседству со своими прекрасными собратьями, островами Липари и Панарееи, суровый Изборожденный морщинами, оставленными от вулканической лавы, остров получил название от расположенного на нем вулкана. Это второй в Европе после Этны действующий вулкан. Он извергается постоянно, примерно раз в полчаса, выбрасывая лаву, камни и ядовитый дым. Возможно, остров Струмболи привлек к расселению своим сходством с его вулканическим нравом. Во всяком случае, именно там он решил снимать свой фильм. Для Ингрид расселлини придумал роль беженки из Восточной Европы. Он сам не представлял точно откуда, наверное, литовка. В общем, нечто севернее, Ведь нужно было использовать ее внешние данные каким-то образом, согласно ненаписанному сценарию. Расили не всегда снимал с плеча. Она оказывается на южном вулканическом острове среди грубых неотесанных жителей, ведущей самый примитивный образ жизни. Соответственно замыслу были и условия жизни на острове. Туалетом служили расщелины в скалах, душем лейка, наполненная морской водой. Пресную нужно было экономить. Не было ни телефона, ни почты, жители постоянно одетые в чёрное не подозревали о том, что цивилизация шагнула так далеко. Голливуд был не в восторге от работ расселения. Ингрид делала безуспешные попытки уговорить киномагнатов финансировать съемки фильма «Стромболи. Божья земля". Они не хотели доверять камеру этому непонятному режиссёру, который снимает людей с улицы без декораций, не имеет сценария и плана работ. Только давний поклонник Ингрид эксцентричный миллиардер Говард Хьюз соглашается взять на себя расходы со съёмками фильма, хотя сюжет привёл его в ужас. Я куплю вам студию и вы сможете снимать любые фильмы, приглашать самых лучших режиссеров, — говорил Хьюс Ингрид. Но ей нужен был лишь один, чье имя наводило ужас на кинопродюсеров. Небольшая съемочная группа, в которую входила также сестра Роберта, сражалась с трудностями быта, пытаясь выжить в непривычных тяжелых условиях. Интересы Голливудской студии РКО представлял писатель Арт Кон, который пытался перевести сумбурные мысли Роберта в диалоги. Несколько фотографов, которые должны были делать рекламу будущему фильму, попросту шпионили за Ингрид и Роберта, подстерегая их в неожиданных местах и делая фото, ставшие впоследствии скандальными. Ингрид с горечью писала в своем дневнике: Мы пытаемся начать фильм, но пока ничего не получается. И этот вулкан. Роберт сказал, что все должно быть реалистично, и я должна взобраться на вершину вулкана. Я пыталась несколько раз, но падала, обмирая от страха, думала, что умру. Но в конце концов получилось. Я думала, что мы начнем фильм но, увы, Несмотря на удаленность острова Сромболи от большой жизни и тем более от Америки, слухи о бурном романе двух влюбленных просочились в прессу. всех занимал не столько творческий процесс и съемки нового фильма, сколько сочные подробности из жизни голливудской кинодивы и знаменитого режиссера. Раз в неделю на стройвали привозили почту: письма, газеты, журналы. 22 апреля 49 на имя мисс Бергман пришло письмо. из могущественной американской ассоциации кинематографии письмо подписанное президентом ассоциации и директором администрации это было время разгула маккартизма сенатор от штата Аризона Джозеф Маккарти которого коллеги называли бесноватым Возглавил комитет по расследованию антиамериканской деятельности. Началась печально знаменитая охота на ведьм, которая была задумана не только как охота на людей, сочувствующих коммунистам, наступление было задумано гораздо масштабнее. Вводилась жестокая цензура в кино с целью улучшения христианской морали общества. Именно там В Голливуде находится гнездо разврата. Они эти ничтожные и писаки разлагают общество, подрывая христианские нормы морали, проповедовали сторонники Маккарти. И вот тут вторая грета Гарбо, знаменитая Ингрид Бергман и стала мишенью для возмущенных блюстителей морали. Письмо из Американской ассоциации кинематографистов было без обиняков угрозу ей. Вы первая леди американского кино. Рискуете разрушить всю вашу карьеру, если не измените вашего поведения. До нас дошла информация о вашем бесстыдном образе жизни, о том, что вы подрываете священные устои семьи. Вы должны немедленно по получении этого письма выступить с опровержением всех слухов, сказать, что вы не намерены бросить вашу дочь или разводиться с мужем и создать новую семью. Мы предупреждаем вас очень серьезно. Вы должны понять, что американская публика вас осуждает. Фильмы с вашим участием будут запрещены к показу, и ваша карьера будет позорно завершена. Вслед за этим письмом последовали телеграммы, угрожающие письма от директоров нескольких голливудских студий. Но среди этого хора проклятий, угроз и тяжких обвинений были слышны голоса истинных друзей. Правда, немногочисленных Айрин Сельдзник прислал письмо, в котором призывала Ингрид следовать голосу разума, не бояться угроз и сделать все, чтобы не ранить ПИА. Папа Хэм, как Ингрид называла Эрнеста Хемингуэя, прислал ей письмо со словами дружбы и поддержки. Он писал: Я прочел все это Билли о тебе расселение Ии Петра. И не знаю, что и сказать. Я должен все обдумать на досуге. Единственное, в чем хочу тебя увидеть, я остался твоим прежним, настоящим, верным другом, твоим папой Хемом. Я очень тебя люблю. Мне тебя не хватает. Дочка, перестань тревожиться. Я знаю, как ты все принимаешь близко к сердцу. Если ты по-настоящему любишь Роберта и веришь ему, если он тебя обидит, то черт возьми, будет иметь дело со мной. Скажи ему, что мистер Папа может явиться в один прекрасный день и намять ему бока. Начался настоящий ад. Роберт сказал, что он ее не отпустит даже на час от себя, и если она его оставит, покончит с собой. Ингрид отослала несколько писем Петру, которых уверяла: "Я по-прежнему отношусь к тебе хорошо. Как может быть иначе, мы столько пережили вместе. Я пытаюсь тебе объяснить свою теперешнюю жизнь, свои поступки мысли я не собираюсь забирать у тебя пио как ты мог подумать неужели я столь бессердечна она написала дочери несколько отчаянных нежных писем в которых пыталась объяснить все, что произошло в ее семье но они так и не были ею прочитаны пётр их спрятал моя милая девочка Как бы я хотела превратиться в большую птицу, чтобы прилететь к тебе вместо того, чтобы писать письма. Я сейчас смотрю на твою фотографию и разговариваю с тобой. Наша жизнь, дорогая Пио, изменилась. Ингрид старалась простым языком объяснить дочери сложные отношения между тремя взрослыми людьми. Вряд ли это ей удалось. Общения вскоре прекратились, так и остались увы лишь обещаниями. Тем временем ситуация на острове Стромбли стала критической. Адвокаты, менеджеры Голливуда буквально засыпали актрису градом угрожающих писем. Расселине не мог работать в такой обстановке, а Ингрид, что же произошло? Неизбежное Она готовилась стать матерью. Слухи просочились в прессу. Скандал поднялся на новый виток. Эрнест Хемингуэй, верный своему обещанию защищать Ингрид, выступил в прессе с открытым письмом. В чем дело? Из-за чего весь сыр-бор? У нее будет ребенок. ну и что? Женщины всегда рождают детей. Это абсолютно нормально. Я горжусь ею и очень за нее рад. Она любит Роберта, а он любит ее, и у них будет ребенок. Мы должны поздравить их, а не проклинать. Ингрид Бергман я бы желал, чтобы у них родилась двойня. Телефон звонил долго нас Тощила Ингрид тоже плохо себя чувствовала, приближался срок родов. Роберт был в Риме, она была совсем одна в холодном продуваемом всеми ветрами небольшом доме. "Ты что в своем уме?" Голос трубки звучал возмущенно. — Он принадлежал Лидии Вернон. жене одного из голливудских менеджеров. Она просто так и начала разговор с этого возгласа: "Что ты наделала? Ты должна все бросить и прилететь сюда к Пио. Ты понимаешь? Немедленно". Она плачет все дни напролет, зовет тебя. Она страшно несчастна, отказывается есть, почти не спит. У нее нервный стресс. "Ей нужна ты, мать!" Ингрид пыталась прервать Лидию, объяснить, что она не может не в состоянии лететь, у нее начинаются родовые схватки, но та не желала ничего слушать. Острая боль сразила Ингрид, она без чувств с телефонной трубкой в руках упала на пол, провод оборвался. Это было 2 февраля 1950 года. Ее лежащей на полу нашла женщина, которая приходила помогать по хозяйству. Она сделала все необходимое, чтобы отвезти Ингрид в больницу.